Мы доехали до закусочной Кенни-Рой, жареные ящеры-кентукки, и купили целую корзину еды, да еще упаковку слабого солоноватого пива. Потом умылись в уличном туалете, погудели у бревенчатых ворот, и, наконец, человек с алебардой на правом плече открыл ворота и выпустил нас. Мы снова выехали на прежнюю дорогу. И тут прямо перед нашим носом на шоссе выпрыгнул тиранозавр, подумал немного и побрел по своим делам дальше куда-то влево над головой пролетели еще три птеродактиля ах как не хочется расставаться с небесами Амбара воскликнул Рэндом я не очень-то понял и что-то пробурчал ему в ответ но почему-то мне страшно вот так сразу продолжал он нас запросто могут на куски разорвать это уж точно согласился я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 и любил в нем эту спокойную мудрость и отчасти завидовал ему, потому что он все это знал и помнил так хорошо. Брат, произнес я с чувством, ты прекрасный спутник, лучший, чем когда либо у меня был. Благодарю тебя. Это, похоже, его просто ошеломило. Видимо, до сих пор Рен дом слова доброго от своих родственников не слышал. Я стараюсь помочь тебе, сказал он, и буду помогать впредь, обещаю. Гляди.